Эпилог. Вика. Через три дня мы летим вместе с Алексеем в другую страну. И у нас начинается новая жизнь. Документы на развод Ренат очень быстро подписывает. Мы с Лёшей расписываемся. Перед родами я наслаждалась красотой новой для меня страны. Отдыхая от всех недавних потрясений. Буквально душой и телом. Наверное, поэтому роды проходят как нельзя хорошо. Лёша тоже участвует в процессе, но не как врач, а как мой муж. Хотя иногда он и врачей контролировал. Ко мне дают на руки мою дочку. Я понимаю, что это моя маленькая копия. Ну что, назовём Ангелиной? спрашивает Лёша, хотя я упоминала это имя всего один раз. Да, пусть будет Ангелина. Ангелина Алексеевна. Звучит хорошо. Я улыбаюсь. У меня самый лучший муж на свете. Знаешь, что Лёша ради меня пошёл на нарушение закона. Он поделал документы. Как будто у меня на самом деле случился выкидыш. Я не знаю, как он это сделал. По закону я должна записать отцом бывшего мужа. А вот. Теперь будет записан Лёша. Меня этот факт невероятно успокаивает. Своему мужу я полностью доверяю. Знаю, что он никогда меня не предаст. Благодаря ему я могу оставить все плохое в прошлом, и мою ненастоящую семью, и лживого мужа, и даже свекровь, которая мне не рада. Он огородил меня от всего. Единственный человек, с которым мы периодически видимся, — это мой отец. Он приехал через три месяца после рождения Ангелины посмотреть на свою внучку. Сначала мы думали, что Черногория будет временным пунктом нашего размещения. Но нам так понравилось жить в этой стране, что мы решили остаться на постоянное место жительства. Ангелина и Лёша отлично ладят. Я часто забываю нашу предысторию. Мне иногда даже кажется, что они похожи. В наших отношениях тоже все хорошо. Когда Ангелине было три года, у нас родился сын Лев. А ещё через два года Лёша помирился со своей матерью. И она, наконец... Смогла познакомиться со своими внуками. На тот момент я уже давно не опасалась своего прошлого. Слышала, что Женю выпустили из тюрьмы. Но она вместе с матерью уехала на другой край земли, где ее никто не знает. Моей бывшей матери пришлось продать свой магазин. Сейчас она работает уборщицей. И мне в это трудно вериться, учитывая ее замашки. Папа продолжает управлять моей компанией. Почти весь доход присылает мне ежемесячно. Лёша открыл новую клинику в Черногории. Она пользуется еще больше популярностью, чем в России. Все русские, которые живут в Черногории, хотят попасть именно к нему. Мы очень быстро заработали на большой дом для нашей семьи. У нас с Лёшей сложился свой любимый ритуал перед сном. Мы укладываем детей спать, а потом вместе выходим на балкон с видом на горы и море, пьем чай, беседуем о прошедшем дне, держимся за руки и говорим, что любим друг друга. И если я вижу падающую звезду на ночном небе, то всегда загадываю одно и то же желание, чтобы всегда всё было так же хорошо, как сейчас.